должно быть забавляло самого чаадаева примечательно что практически в одно и то же время в русской литературе появляются два свода писем гидактически нравственного содержания философические письма чаадаева и выбранные места из переписки с друзьями и гоголя несложно заметить что оба произведения прежде всего религиозные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 Тот, кто воспользуется определением справедливости, данным на первых страницах диалога, ошибется. Так и Чаадаев предваряет основные рассуждения письмом, в котором указывает на отсутствие в российском обществе истории. Но нигде не пишет о том, что такое история. По причине недочитывания писем Чадаеу приписали линейное понимание исторического процесса, или, что столь же абсурдно, мысль о том, что в Европе достигнуто единство, коего России не достичь. Единство одно из любимых понятий чаадаева. он вообще не персоналист, хотя ему навязали и это свойство на основании его одиночества.динство,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 влияние которого на Чаодаева отмечают многие, часто говорят, что он больше католик, нежели христианин, то для чаадаева идея христианства пребывает самой живой из представленных в мире. Чаодаев был патриотом, но на свой собственный лад. Он был философом, но способом рассуждений напоминал проповедника.